Глава четвёртая. Александра Покровская открыла рот, чтобы разразиться отборной бранью сразу на английском, итальянском и русском языках. Потом подумала, захлопнула рот и резко выскочила из комнаты. Мишель бросилась за ней следом. «Постой, Алекса, подожди! Никто не должен знать! Никто! Полиция не нашла тела!» а учредители и сотрудники утверждают, что девушки покинули остров. Что, если чудовище живет в океане? Если людей вывозили на лодке, то оно могло так их вылавливать, и... Другие не смогли дойти до истины, но мы-то с тобой!» Саша затормозила. «Мы с тобой? Никаких больше мы с тобой! Хватит! Мы уезжаем, улетаем». «Уплываем? В общем, как угодно покидаем этот остров. Не хочу участвовать ни в каких играх, и тем более ни в каких расследованиях. С меня довольно. И Мишель, чудовище! Чудо-юдо морское, что ли? Ты вообще серьезно?» «Ты не можешь уйти, я же сказала. Те, кто подписал договор, мы ничего не подписывали». Ну так, я подписала за всех нас. «Алекса, разве ты не видишь? Тут замешано нечто сверхъестественное. Слышишь ты меня или нет?» «Девушки пропали бесследно. Я не знаю, может, это какой-нибудь дух острова?» «Боже, ты опять за свое! Хоть раз твои сверхъестественные существа оказались правдой!» «Паоло погиб, пытаясь продать икону черной Мадонны. Джо видела привидение Кейлин», — Мишель не дала возразить Саше. «Я не глупая. В башне не нашли ничего похожего на голографические проекторы. И маленькая Клиффорд говорила, что ей почудилась рыжеволосая девушка. А записи, транслирующие привидения, как ты помнишь, были черно-белыми. Так что не заявляй мне, что мои чудовища выдуманы». «Мишель, послушай!» — внезапно с милостью велась Саша и стала говорить с подругой, как с маленьким ребёнком, медленно и мягко. «Скорее всего, во всём этом, если это правда, замешаны люди. И учитывая то, что девушек или любых следов, ведущих сюда, так и не нашли, то готова поспорить, люди эти могущественные. и я не готова переходить им дорогу. Внезапно по отелю разнесся скрежет из незримых динамиков, а потом низкий размеренный мужской голос произнес несколько раз. «Уважаемые участники, прошу собраться всех в холле». Затем включилась оглушающая и нагнетающая обстановку торжественная музыка. Покровская прикрыла уши ладонями и, насколько позволяла крутая лестница, помчалась вниз в общий зал. Там собрались все участники игры. Они стояли у стойки ресепшн и озирались по сторонам. Джо о чём-то спорила с Генри. Павел, воинственно настроенный, ждал встречи с обладателем загадочного голоса. Монах держал за руку свою лебедь, которая выглядела напуганной. Только сейчас Саша обратила внимание на алую розу в её руке. Остальные разбились на группы и внимательно прислушивались к звукам, ожидая следующих указаний. Голос не заставил себя долго ждать. «Игра начинается!» — проревели динамики. Музыка затихла, а невидимый человек продолжил. «Уважаемые участники! Я рад приветствовать вас на моем острове. Напоминаю, он отделен от материка широкими водами Атлантического океана». Любая попытка покинуть его заранее обречена на провал. 21 день вы проведете здесь в компании друг друга. Прошу вас соблюдать правила, о которых вы прочли в договорах. Любое отступление от них карается штрафом. Запрещено наносить вред другим участникам или обслуживающему персоналу запрещено подтасовывать факты или заведомо подставлять другого во время квеста, как нельзя и подыгрывать кому-то. Тем не менее, вы можете выбыть из игры по собственному желанию, если понимаете, что не в силах сражаться дальше. И это становится возможным только посредством проигрыша в конкурсе. Сдаетесь? Понимаете, что вы бессильный и слабый? Проиграйте! и квест для вас будет закончен. «Вот еще! Еще никто и никогда не называл меня бессильным!» — выплюнул Павел, как только услышал от Саши перевод. В этот момент она осознала, что мотивация, преподнесенная устроителем игр, только что обратила ее парня против нее. Теперь он ни за что не захочет уйти и прослыть бесславным трусом. А голос все вещал. «Помните, по всему отелю размещены камеры. Они стоят там, где вы и представить себе не можете». «Что, и в ванной комнате?» Ужаснулась то ли испанка, то ли итальянка. Монах, услышав ее, гоготнул. «Любое ваше действие, правое и бесправное, будет запечатлено на экране в специальной комнате». Монотонно продолжал голос, не обращая никакого внимания на реплики участников. «Любая ошибка, и вы попадаете на штрафы. Также в отеле есть места, куда гостям вход воспрещен. Если вы зайдете на эту территорию, вас тут же оповестят. Если вы продолжите проникновение в подобные уголки отеля, исключение из конкурса и штраф. Не пытайтесь спорить со мной» или искать меня. Это невозможно. Для жалоб и предложений у вас будет ведущий игр и персонал. И перед тем, как представить их, я хочу заметить, что это не телешоу. Никакое видео нигде не транслируется. События держатся в абсолютной секретности. И вы обязаны соблюдать эту секретность и в дальнейшем. Как только игра закончится, всех вывезут в отель на Вородеро. Там вас ждет шикарная вечеринка с чествованием нового карибского короля. Так давайте проведем эти дни с пользой, и пусть никакое соревнование не сделает вас животными. Оставайтесь людьми, и вы победите. Желаю удачи». Голос, наконец, умолк. Сначала стояла минутная тишина а потом все принялись говорить разом. «Где персонал? Он так и не представил. Когда начнутся испытания? Какие они будут? Это опасно? Есть ли на острове спасатели? Медики?» Саша слышала голоса, но не придавала им особого значения. До неё, наконец, дошло. Им не выбраться с острова раньше положенного срока. Она была вне себя от ярости. «Алекса, прошу тебя!» «Молчи о пропавших девушках. Мы должны понять, что с ними случилось. Кто это сделает, кроме нас?» Мишель незаметно подошла и принялась нашептывать ей на ухо. «Ты... ты...» Покровская не знала, как начать. «Лично я сольюсь в следующем конкурсе». «И все равно будешь сидеть здесь. В чем смысл?» «В чем смысл? Ты хоть понимаешь, что ты затеяла?» «Если полиция не нашла следы пропавших, скажи на милость, как ты их найдёшь?» «Просто они искали не там. К тому же, ты знаешь, нам всегда сопутствует удача». Саша откровенно рассмеялась. «Удача? Упасть в колодец и провести ночь в подземельях Ватикана — это ты считаешь удачей? Или почти умереть под завалами старого дома?» «А, я поняла!» «Наверное, оказаться на мушке сумасшедшего убийцы или быть застуканным в поместье итальянского мафиози. Вот истинная удача!» «Тебе лечиться нужно, Мишель, или... или детей нарожать, чтобы не было времени на идиотские идеи, которые из тебя так и сыплются!» «Нет!» — Мишель заискивающе улыбнулась. «Удача найти преступника...» «И выжить!» «Мы ведем расследование?» Услышали девушки и вздрогнули. К ним незаметно подошла Джо. «Может, хоть просветите? Какое именно?» В этот момент снова зазвучала музыка. Из-за двери у ресепшн вышел довольный улыбающийся Хуан. В руках у него был микрофон. Основная масса гостей бросилась к нему, но он остановил их жестом руки и попросил присесть на диваны и кресла в холле. «Хочу представить вам людей, которые будут с нами на протяжении всего времени. Они будут готовить, убирать комнаты, охранять и лечить вас. Прошу вас относиться к ним с уважением». Из той же комнаты, откуда вышел сам Хуан, поспешили и другие. Они шли по очереди и останавливались по стойке смирно у ресепшн. Саша слушала информацию о них рассеянно, потому что Мишель нашептывала Джо всё, что до этого рассказала Покровской. В отличие от последней, Клиффорд реагировала не так бурно, как должна была. Ведь еще вчера она кричала о том, что ей хватило сиенны, и тут внезапно сменила гнев на милость. «С чего ты планируешь начать?» — спросила Джо. И Саша окинула Клиффорд уничижительным взглядом. «Во-первых, Генри и Павел ничего не должны знать», — попросила Мишель. «Во-вторых, надо незаметно опросить персонал. Мы втроем должны это сделать, чтобы не вызывать лишних подозрений». Джоселин кивнула. Покровская не выдержала. «Дорогой повар или кто там, ты случаем не убивал никаких участниц? Такой вопрос не вызовет подозрений». «Да нет же, я говорю, тут что-то сверхъестественное. Надо опросить их. «Может, кто что знает или видел?» «К тому же повара представили, и это женщина!» Ренальди указала на дородную латиноамериканку, этакую бананомаму, стоявшую впереди цепочки персонала. «Так может, это она подкармливает твое чудовище блондинками?» «Судя по размерам, она вполне может и сама ими питаться!» «Надо узнать, кто и сколько лет работает на Фернандо Бургундо», словно не слыша перепалки подруг, размышляла Джо. «И они станут первыми подозреваемыми. С них и нужно начать». «То есть ты в деле?» Саша расстроилась. Она никак не ожидала, что Клиффорд, хоть и не поддерживает историю с духом острова, ничуть не против заняться самим расследованием. Хуан неодобрительно посмотрел на девушек, и те замолчали. Представление персонала продолжилось. Ведущий успел рассказать о поваре, двух официантах, мужчине и женщине, уборщице и нескольких представителях службы охраны и по совместительству спасателей. «Конкурсы довольно сложны», — вещал Хуан. «Нередко случаются травмы, вы должны иметь это в виду». Вы подписывали договор и знаете, каким опасным может оказаться участие». Саша бросила яростный взгляд на Мишель, а та состроила из себя саму невинность. «Тем не менее, у нас есть человек, который поможет в таких случаях. Наш бесценный доктор Хаус», — засмеялся ведущий. «Конечно, если быть точным, его зовут Анхель, но он ничуть не против, когда его именуют именем этого знаменитого сериального доктора. Высокий, подтянутый и неулыбчивый кубинец наклонил голову в знак приветствия. «Он с нами с самой первой игры. Прекрасный врач и отличный человек. Однако, надеюсь, вам не придётся часто прибегать к его консультациям». Хуан снова рассмеялся, но не все оценили шутку. «Итак, дорогие друзья, есть ли у вас ко мне вопросы? Когда начнётся само испытание?» Вопрос задал один из мужчин, крупный белобрысый канадец. Саша припомнила, что еще в ресторане кто-то называл его по имени Рой. «Завтра прямо с утра. Сегодня у вас свободный день. Почувствуйте себя как на курорте перед тем, как окунуться в пучину соревнований. Завтрак, обед, ужин и перекусы по расписанию. Напитки в баре без ограничений». Но не думаю, что стоит ими злоупотреблять. Завтра вас ждет тяжелый день». «Какое испытание намечено на завтра?» спросила лебедь. «По нельзя начинать с тяжелого». «Об этом ведает только учредитель игр. Мы же с вами познакомимся с ним в свое время». «А где наши вещи? Мои крема, платья? Где вообще все?» «И будет ли тренер по йоге?» — недовольно заблеяла лебедь. «Ваши вещи в целости и сохранности ждут в отеле Новородеро. В вашем номере в шкафу есть сменная одежда и один купальный костюм. Все брендировано под стиль нашей игры. Вы должны были прочесть об этом в договоре. Что касается тренера по йоге, боюсь, здесь он неуместен». Лебедь поджала губы, а Мишель воззрилась на розу в её руке. «А почему у неё есть роза, а у нас нет? Это какой-то знак отличия или у всех дам в комнате такая? Просто я свою не видела». Хуан посмотрел на блондинку, на цветок в её руках и недовольно передернулся. «Сад при отеле заброшен снаружи лишь для антуражности, и я попросил бы не разорять его». На острове не поощряется вандализм». В этот момент Саша как раз изучала того самого мужчину, на которого обратила внимание ещё Вальфлоридита, того, кто не был склонен к лишним разговорам. Он и сейчас сидел в стороне и внимательно следил за происходящим. Он почти впился глазами в блондинку и, казалось, был ею заинтересован. Покровская незаметно подтолкнула итальянку и шепнула. «Просто у нашей лебеди завёлся поклонник». «У кого?» — также шёпотом спросила Мишель. Саша молча, лёгким движением головы, показала сначала на мужчину, а потом на блондинку. Ренальди улыбнулась. «Вопрос отменяется», — громко сказала она, поймала взгляд мужчины и кокетливо ему улыбнулась. «Если розы не для всех, то нечего о них и говорить». Саша закатила глаза. Хуан посчитал вопрос исчерпанным. Он быстро распрощался со всеми, сослался на важные дела, приказал персоналу занять рабочие места и, пообещав скоро присоединиться к отдыху, ушел в ту же комнату, из которой до этого вышел. После первой ориентировки люди постепенно стали разделяться по группам и вступать в обсуждения. Генри и Павел подошли к девушкам. Дятлов сходу оповестил всех, что непременно выйдет победителем, и остальные могут не надеяться его затмить. Клиффорд издал высокомерный смешок, когда Мишель ему это перевела, и дабы не вступать в лишние дискуссии, решил посоветоваться с врачом относительно ноги. Тот как раз стоял неподалеку и хмурым взглядом внимательно изучал участников. Генри волновало, не будут ли опасными для него испытания, ведь он перенес серьезную операцию. Но, с другой стороны, он и не стремился, как поняла Саша, стать победителем, а значит, мог играть не в полную силу. Клиффорд и так знал о своём превосходстве и не считал нужным кому-то что-то доказывать. «Встретимся на пляже!» — крикнула ему вслед Мишель, и тот ответил кивком. «Ты на пляж собралась?» — удивилась Джо. «А как же!» — тут она посмотрела на Павла и осеклась. «Хорошо, я вас догоню позже». «Куда ты?» — забеспокоилась Покровская. «Пообщаюсь с официантами». «Стоит ли?» «Почему бы и нет?» На том и порешив, друзья отправились по номерам, чтобы переодеться и встретиться позже. Саша первая пришла на пляж. Солнце стояло высоко. Мирный океан слегка качал волнами, словно аппетитная латиноамериканка, бёдрами. Вода в заливе, прикрытом с обеих сторон высокими каменными гребнями, была тёплой и нежно ласкала кожу. Покровская зарылась ступнями в песок и прикрыла глаза от удовольствия. Шум волн, пение птиц в мангровых зарослях, запахи соли и йода в воздухе — всё способствовало умиротворению. Мысли о жутких конкурсах, неспокойных духах и чудищах отошли на второй план. «Если бы я думала, что девушек похитил человек, я бы точно обратила внимание на этого доктора», раздался над ухом Саши голос Мишель. Покровская вскрикнула от неожиданности и, распахивая глаза, резко развернулась. Ноги у неё подкосились, и она плюхнулась коленями на песок. Другие участники, спускавшиеся к пляжу по испещрённой трещинами мраморной лестнице, настороженно посмотрели на девушку. Саша словно бы почувствовала, о чём они думают. Наверняка рассчитывают, что кто-то уже начал нечестную игру, пугая конкурсантов. Каждый из них предпочёл бы выкинуть несколько оппонентов ещё до начала квеста. «Ты с ума сошла? Зачем подкрадываешься?» Покровская решила не давать соперникам лишних поводов для радости и, ухватившись за руку Миши, поднялась. «У вас всё в порядке?» — спросил канадец, приближаясь к девушкам. «Всё отлично!» — огрызнулась итальянка. «Просто подруга мне попалась из пугливых». «И как же она будет есть червяков и нырять с окулами?» — посмеялся Рой. «А мы что, планируем это делать?» — ужаснулась Покровская. «Понятия не имею, но вдруг...» Канадец, всё ещё посмеиваясь, пошёл дальше по пляжу. «Ух! Злилась Саша. «Во что ты нас втянула?» «Ой, перестань!» — отмахнулась Миша, разложила полотенце на песок и легла. «Лучше скажи, что думаешь о докторе». «Человек как человек». «Но он здесь с самого начала игр. Наверняка, если не сам похищал несчастных девушек, то точно что-то знает». «Тогда и Хуан подходит под описание». Полагаю, он давно тут за гида. Берите в расчёт и Павориху. Джо подошла к подругам и примостилась рядом с ними на песке. Она оказалась довольно разговорчивой. Из персонала они втроём тут с самого первого квеста. Смешно, но она до сих пор ни разу не видела Фернандо. Так что и его можно сразу принимать во внимание. Он вообще загадочная личность, согласилась Мишель. «Я весь интернет перерыла в поисках его фото. Но ничего, совсем!» «Ага, наверное, это и есть твой дух», — рассмеялась Саша. «Витает в воздухе возле отеля и устанавливает правила игры. Ну и оповещает периодически о правилах и следующих конкурсах». «И это может быть...» Небрежно отозвалась Мишель и разлеглась на полотенце, подставляя солнцу и без того загорелое тело. «Моё мнение, если уж на кого и стоит обратить внимание, так вон на того странного мужчину!» Саша глазами указала на тайного обожателя блондинки, приехавшей с монахом. Тот тоже спустился на пляж и внимательно осматривался по сторонам, особенно приглядываясь к горным хребтам, тянущимся далеко в океан и обрамляющим остров. «Мне кажется, или он что-то ищет?» «Перестань! Он такой же участник квеста, как и мы!» «И ни разу не дух!» — отрезала Мишель, переворачиваясь на живот и поглядывая в сторону мужчины. «Мишель, ты сказала, что девушки пропадали после квеста. С чего ты вообще взяла, что найдёшь что-то здесь?» «Начинать надо отсюда. Чувствую, что именно на этом острове таится нечто чудовищное. Плюс на форумах, где обсуждают эту историю, говорится, что никто не видел девушек в отеле Варадера, куда их должны были доставить». «Да ты подготовилась!» — удивилась Джо. «Куда подевалась наша беспечная и бездумная итальянка?» Уж не дух ли тайного острова вселился в неё и заставил подписать за нас договоры, чтобы выманить ещё парочку несчастных блондинок сюда? Мишель было, что ответить на подколки подруг, но она решила придержать язык за зубами. Павел и Генри появились на лестнице и заметили их. Оставшийся день провели ровно за теми занятиями, за которыми ехали на свободный остров Куба. Ели, Купались, загорали, играли на пляже в волейбол и, вопреки совету Хуана, заправлялись клубничным дайкире. Никто из гостей острова весь день не вспоминал о том, что ждёт их завтра. И только засыпая, Александра Покровская почувствовала дрожь во всём теле. Страх заполонил её сознание. Она не была готова к испытаниям, которые озвучил канадец и никогда не пыталась доказывать силу или стойкость духа. Мишель снова заставила её выйти за рамки своего «я», и это напрягало не меньше, чем какие-то там конкурсы. Во сне Павел, который перебрался в комнату Покровской, перекинул руку через Сашу и крепко прижал к себе, даже в ночных грёзах, не желая отпускать свою собственность. Девушка поморщилась от этих мыслей. Но Дрёма постепенно окутала и её. И никто из постояльцев отеля не слышал медленные осторожные шаги и скрип двери в комнату, где расположилась одна из конкурсанток.